И как автор я буду рад, если помогу разобраться в путанице исторических событий каждому пытливому уму, желающему глубже проникнуть во тьму времен, в то былое, из которого возникло наше настоящее. Лев Жданов Новая царица 2 марта 1669 года 22 января 1671 года Медленно, мерно, Печально разносится великопостный звон больших московских колоколов со всех колоколен и звонниц на посадах в Китай-городе и в Кремле. Чистый понедельник в лето от сотворения мира пришелся на 2 марта. Пушистая белая пелена снегов еще одевает весь край земли, где раскинулось обширное московское царство. Чернеют, тянутся еще зимние обозы по выбоинам извилистых бесконечных дорог, пролегающих вдоль полей и под навесами вековых сосен, дубов и елей, в густых дубравах и лесах московских. Толстым слоем лежит снег на крышах домов, на куполах многочисленных церквей и монастырей, на островерхих кровлях кремлевских палат. Но уже не сверкает этот снег своей прежней ослепительной белизной. Верхний пласт его принял синевато-матовый вешний оттенок. Трещат еще бревна по ночам от морозов, но по утрам с позаранку снопы ярких лучей так и загораются на золоченых главах кремлевских соборов, рассыпаются яркими проймами на посинелом, словно вспухнувшем, слегка вздутом льдистом покрове Москвы реки. Весною теплом повеяло откуда-то, не то с высот бледно-голубого, зеленоватого по краям неба, не то и не весть откуда. И несмотря на печальный мерный звон колоколов, говорящий людям о бренности земной жизни, Эта самая жизнь особенно сильно кипит по всем углам, площадям и переулкам людной торговой Москвы, русского первопрестольного города Третьего Рима, как любил велещать ее царь Иван IV, мучитель людей, по привычке, и ритр, сочинитель по призванию, на троне московских царей. Нет давно Ивана. Угаснул и весь род его, державный, род Рюрика. Нет шуйского царя, нет Годунова минуло лихолетие. Даже прах загадочного Димитрия, названного царя Московского, развеян по ветру вдоль полей и лугов. Отцарствовал избранный боярами вечно податливый и ласковый государь Михаил Федорович, первый из рода Романовых. Вот уж почти четверть века на троне Мономаха сидит сын первоизбранного царя Алексей Михайлович, тишайший, как прозвали его еще заживо в народе. Правда, любит этот царь, чтобы все было скромно, тихо да смирно, и в дому у него, и в царстве. «Тише оно лучше», — часто повторяет государь, — «и от злого глазу, от порчи, уберечься легче. и от злого умыслу подалей, коли никто у тебя не ведает, что удумано, да что кто творить и собирается». Порча, лихой глаз — смешные слова для нас — Но для людей того времени это были грозные призраки, часто незримые и властно пролетающие под высокими крышами царских и боярских палат. И в простых избах тоже нередко появлялись эти гости, порча и злой глаз. Но беднякам-крестьянам некогда бывало разбираться, от чего пристигла беда, гибли они без раздумья. У царя-жетишайшего, у Алексея, не раз бывали столкновения с этими чудовищами. Его первая невеста, красавица, дочь простого дворянина, Рафа Всеволожского, разве не была отнята у царя почти из-под венца? Испортили красавицу, чтобы не пробралась чужая девушка незнатного роду в царский златоверхий терем. Чтобы не привела туда своей родни, не прибавилось бы лишних ртов и рук, к тем которых издавна царь наделяет доходами, собранными его казной со всей земли». Любил царь со своего, царевича Дмитрия. Да, видно несчастливое то имя в роду царей московских. Двоих Дмитриев потерял Иван IV, и раньше того царевичи, носящие роковое имя, гибли молодыми, если не попадали в заточение, как внук царя Василия. Также умер ребенком и Дмитрий Алексеевич. Умер на 13-м году второй царевич, объявленный было наследником, разумный и красивый юноша Алексей Алексеевич. Фёдор Третий и Четвёртый Иван совсем хворые ребята, особенно младший, Ваня, видит плохо. Странный такой, словно бы и разума нет у него. Мычит только, до да к мамке к груди тянется. А ведь уж четвёртый год мальчику».